Глава 7. Нашли время устраивать семейные посиделки, ворчал представитель дома Диспон, ведя нас за собой. В городе такой переполох поднялся: матроны спешно сзывают ополчение, дерутся за мужское боевое сообщество, устраивают диверсии, а они в трактире чаи гоняют. "Да ладно тебе, Пад", дровомечник дома Диспон, забравший нас из трактира, был никем иным, как нашей разведчицей. "У нас есть план. «План», — фыркнула пад заводя нас в узкий переулок. «Сейчас все развед разведотряды всех домов судорожно рыскают по округе и ищут заброшенный город-жриц. Еще немного, и мы не успеем вырваться из города». «А нам и не надо», — я ухватил дроу за руку, заставляя девушку замедлить шаг. «На тебе личина четвертого стража грибницы, так?» «Ну», — кивнула пад «Значит, это была ферма Диспон. Беги к Матроне и говори, что на грибницу напали воины Виолотты». «Хитрох», — мыкнул Макс. «А ты?» — я посмотрел на брата. «Срочно идите вместе с отцом Антонио за рабами и в шахты Драуков». «Пад!» — я повернулся обратно к Дроу. «Как только сделаешь дело, бегом в обсидиановые шахты. Нам кровь из носа нужны щупальцы Капанея». «А ты?» «А я пока схожу на прием к Долоро и найду кузню Дуэргара. Кстати, Макс, передай мне треть грибочков». «Держи!» — в окно обмена упало почти полцентнера грибов. «Все, разбегаемся?» «Да», — кивнул я, но в самый последний момент вспомнил кое-что важное. «И еще. Если кто-нибудь из вас увидит дроу по имени Виконтия, дайте ей приглашение в отряд. Она своя». «Виконтия?» — наморщил лоб мечник дома Диспон. «Что-то знакомое». «Ну все», — я хлопнул Макса и пад по плечу. «Встречаемся через шесть часов в пещерах драуков. За работу!» «Да прибудет с нами Хельм!» — отозвался отец Антонио. Макс же молча кивнул, а Пат произнесла, кивнув на брата и клирика. «Я провожу их до южного выхода, мне как раз по пути будет. А мне на север, я сверился с картой. На связи, ребят!» Вывернув из переулка, мы тут же разделились. Пад повела Макса и клирика на юг, а я потопал в противоположную сторону, зорко посматривая по сторонам не хотелось бы попасться на глаза какой-нибудь жрицы. По сути, мне предстояло немного немало успеть все и освободить Добрыню, исполнив данные обещания, истравить дроу между собой, максимально ослабив все дома, и добраться до скипетра лос первым. И это я молчу про брошенный инферно, где сейчас раскручивается маховик войны за третьи и двенадцатые доминионы. Честно говоря, изначально я собирался использовать заколку Лос, только как средство эвакуации. Но сейчас что-то мне подсказывает, что в подземье много всего интересного и, что самое главное, полезного. Бафф Хельма, к сожалению, уже прошел, но я все равно видел этот огромный пазл, разворачивающийся передо мной. Ну или шахматную доску. Конечно, в памяти было не просто держать всех встреченных мной разумных, не говоря уже о событиях и локациях, Но я своим геймерским чутьем понимал, что намечается что-то грандиозное. Причем с каждым витком игры темп ускоряется все больше, и вдумчивая партия превращается в стремительный блиц. И мне ни в коем случае нельзя замыкаться на подземье. Нельзя терять контроль над происходящим в инферно и в срединном мире. И пусть получается многоуровневая 3D-партия пазл. Что ж, топ я или не топ, в конце концов? Ноги сами несли меня в представительство дома Долора, а я прогонял перед мысленным взором ключевые события. Подземье, Добрыня, Скипетр, Лос, Вихрь, Узник синими глазами. Инферно, военная операция Локшера, Портал в мир людей, Открытый мной и Максом ящик Пандоры под названием «Убей как можно больше владык», Гадук, Ильфёныш, Вихрь, Срединный мир. Совет 8, король людей, заговор гномов, мировая война, верхний мир, серафим, мифриловая стрела, запись камеры стакийского отеля, божественный пантеон», перун, отдельно я обозначил лукоморье и как будто не хватало ещё одной детали. Какой, а бог её знает. Но чем больше я об этом думал, тем чётче понимал, я чего-то не знаю. И это что-то очень важная штука, причем связана она как раз-таки с богами. Где все это время находился вихрь? Куда делась лос? Ведь она была не убита, а изгнана из этого мира. Какие еще есть миры? Ах да, совсем забыл про дополнительные переменные в моем и так уже сложном уравнении. Второй шанс и загадочный порог. Если из игры в игру действительно можно переходить, это же... Нереально жесткий баг, ну или фича. А уж если поверить Эркюлю, то это не предел. Осталось только выяснить две вещи, каким образом это можно сделать и как выйти из игры. Увлекшись своими размышлениями, я и не заметил, как оказался у черных дверей с серебряными рюшечками. Бардли Плебеев за восточной стеной высокомерно бросил закованный в черно-серебряную броню мечник Дроук. «Какая поразительная осведомленность!» На автомате ответил я и тут же поморщился, заметив, как на высокомерном лице воина появился злой прищур. «А ты дерзок, как серый дворф не остался в долгу стражник, сравнив меня с дуэргаром и тут же, не дав мне ответить, бросил. «Вали отсюда!» «Похоже, дому Долора не нужен мифрил. Я сделал вид, что собираюсь уходить. Что ж, дом Виолотты будет более гостеприимен к скромному воину». «Постой!» — скрежет зубов стражника, был слышен даже на противоположной стороне улицы. «Заходи, Матрона примет тебя!» «Вот так просто, серьезно?» Воин нехотя сдвинулся на пару миллиметров, якобы пропускай меня. «Что ж, дружище, у меня для тебя плохие новости. В эту игру можно играть вдвоем». Я шагнул вперед, задевая стражника плечом, и активировал самую безобидную молнию, какая только была в моем арсенале. «Ижгда!» — воина аж выгнула дугой, а полоска здоровья мгновенно улетела в красный сектор. «Сусун фоллардос!» — сам такой. Отмахнулся я, заходя в общинный дом. Дома Долора. Там меня встретил молчаливый здоровяк с магическим ошейником на шее и пальцем поманил за собой. Пока я шел по винтовой лестнице, я прикинул, сколько рабов может находиться в Устагелде и незаметно улыбнулся. «Осталось только найти способ, как деактивировать эти ошейники». «Классное ожерелье!» — я решил не откладывать дело в долгий ящик. «Где взял?» «Где взял, там больше нету!» — хмуро отозвался здоровяк, даже не соизволив обернуться на меня. «Ну серьезно, я подключил все свое очарование и харизму. Где мне найти мастера, который сможет научить меня, как надеть такую цацку и снять?» Видимо, здоровяк находился на службе дома Долора не только за свою силу, но и ум. Он тут же замедлил ход и покосился на меня. «А тебе зачем?» «Да знаешь ли, я потер рукой шею, будто бы коснувшись старых рубцов. Люблю порядок и свободу». Здоровяк прищурился, а над его головой вспыхнула надпись. «Младший вождь Южной Орды. Четырехсотый уровень. Раб дома Долора. Скрыто». Дом Дортири. Процедил здоровяк. Недобитки, якшающиеся с колдунами с поверхности и поставляющие в город высококлассных рабов и рабынь. Внимание, доступно задание, работорговцы Устагелда. Принять? Да, нет. Скрыто, скрыто. Приняв задание, я поморщился и так задач на год вперед, а я еще больше набираю. В глаза не смотреть. Орг тем временем остановился у богатой инкрустированной серебром двери. «Голову не поднимать!» — говорить только тогда, когда спрашивают. «Все ясно!» «Угу. Заходи!» Внизу живота швельнулся холодный комок страха и тут же превратился в обжигающий горячий шар вдохновения. «Голову, впрочем, я поднимать не стал. Не стоит лезть на рожон раньше времени. К тому же на полу была изображена интересная фреска» крайней фигуристая девушка в черно-серебряном обтягивающем камзоле жонглировала головами дуэргаров. Вокруг, видимо, Матроны дома Долора на коленях стояли десятки серых дварфов. Да, видать, у этих ребят конкретный такой пунктик на дуэргаров. «Можешь поднять голову», — приятный женский голос совсем не сочетался с промелькнувшим в нем презрительным безразличием. «Но знай, если ты соврал насчет Мифрила, я тебя четвертую». «Обсидиановые шахты», — коротко бросил я. «Доказательство?» — не слишком-то впечатлилось Матрона, на которую я все еще опасался смотреть. «Могу сопроводить ваших воинов или принести его в течение трех часов». «У тебя час», — бросила Матрона, теряя ко мне интерес. «Внимание, у вас есть час, чтобы принести доказательство. 59... Я молча кивнул, бросил на нее быстрый взгляд и вышел из зала. «Балар, Матрона дома Долора, пятисотый уровень. Скрыто, скрыто, скрыто». «Да уж, пятисотый уровень — это мощно. Да и висящая на поясе демоническая плеть как бы намекает, зачем уважаемой Матроне нужен мифрил». «Чего замер?» Здоровяк зыркнул на меня зелеными глазами. «Вали давай!» «Какая женщина!» Я повысил голос — «Даже не сомневаюсь, что Матрона меня услышит. Да ради ее улыбки я лично принесу весь мифрил, который там есть». «Внимание! Репутация с Матроной Балар изменилась с неприязни на безразличие». «Ну, конечно, можно было и сразу догадаться. Если все сделать правильно, то можно закрутить с Матроной романчик. Правда, в большинстве случаев это равносильно самоубийству». «Ну-ну», — покривился орк, подталкивая меня к лестнице. «Шагай давай!» Но я уже и сам летел по лестнице, торопясь успеть сделать все задуманное и вовсю обдумывая вариант с любовной веткой. «Это может быть перспективно!» «Держи!» — орк, не отставая от меня ни на шаг, хлопнул по плечу, оставляя на доспехе символ дома Долора. «Остальные дома не будут приставать!» «Спасибо, вождь!» — негромко ответил я. «С появлением в Устагелде Мифрила много изменится самым кардинальным образом!» Оставив задумавшегося орка в одиночестве, я выскочил из общинного дома и чудом удержался, чтобы не пустить в стражника крохотную искру. Тот, словно прочитав мои мысли, отшатнулся в сторону, буквально вжавшись в стену. То-то же. Не то чтобы мне нравится упиваться своей властью или силой, просто не люблю наглость. Впрочем, спустя секунду мечник был уже забыт, а я мчался к северной окраине города Туда, где у меня на карте белела отметка «Убогая кузня кориба Пока бежал, думал, как все-таки нелогично, что кузня Дуэргара находится так далеко от их кабака, но стоило мне добраться до покосившейся хижины, как все встало на свои места. Вместо наковальни Кореб использовал вросший в землю валун. «Здорово, Кореб», — поприветствовал я хмурого Дуэргара. «Дай угадаю, твою семью убили дроу из дома Долора?» «Откуда ты знаешь?» — кузнец так сильно сжал свой молоточек, что его серые пальцы аж побелели. «И вообще, вас же диспоны забрали!» «Забудь про диспонов! Что до Долоры, то я только что общался с ихматроной честно ответил я. «Так вот, Кореп, ты еще не передумал насчет своей мести?»